Глава восьмая. Между тем, торжественная часть явно затягивалась. По идее, начальство должно было бы уже сказать приветственное слово и сообщить то, что все давно знали, но хотели услышать из первых уст. Но что-то, видно, пошло не так. Фильм на экране закончился минуты две-три назад. Представители руководства переминались на сцене и тихо обсуждали что-то. Один из них вытащил телефон и принялся звонить. И, видимо, неуспешно, так как с недовольным видом спрятал телефон в карман. Жанна плохо знала высокое начальство в лицо. Она чуть придвинулась к Антону. «А кто это там на сцене? Ты-то должен всех знать». «Вот ты даёшь. Гендира не узнала». «Да что-то они так быстро у нас меняются, что всех не упомнишь». «Да уж, Самара их подкосила», — усмехнулся Антон. То, как он это сказал, навело её на мысль, что события в Самаре не остались для него секретом. А может, он и не знал, что конкретно произошло, но догадывался. После попытки придать гласности грядущее слияние скай с крупным авиахолдингом, один из членов Совета директоров, Белковский, куда-то пропал с горизонта. Жена его находилась под следствием по обвинению в убийстве и похищении. И почти сразу в руководстве пошла смена новых назначений, Видимо, там у многих оказалась рыльца в пушку. Антон шёпотом называл фамилии, которые тут же вылетали у неё из головы. Люди возле экрана были для неё безлики и отличались лишь цветом галстуков и комплекции — выше, ниже, толще. Ей сразу стало тоскливо. Но имя утопленника ещё не прозвучало, и она терпела. — Ну, в центре это Смирнов, — бубнил Антон, — генеральный. Рядом Грибулин, и вот это знаешь, Лётный. Жанна кивнула. Грибулина она знала. Ещё бы. Лётный директор был её непосредственным начальником, как и над всеми пилотами и бортпроводниками. Его служба занималась составлением расписания полётов и графиком дежурств. Сам в прошлом пилот с большим налётом часов, он хорошо разбирался в своём деле, понимал нужды экипажей. Нормальный такой дядька за 60. По слухам, готовился уйти на пенсию. Кого назначат на его место, волновало многих. Антон замолчал и сунул в рот тарталетку с красной икрой. Она уставилась на него. «И всё? А как же блондин? Почему Антон, знавший всё и всех, обошёл его вниманием?» «Что ж, коллеги, попрошу вашего внимания», — подал голос генеральный. Люди за столами перестали жевать и замерли, выражая готовность внимать. «Как вы уже успели узнать из нашего рекламного фильма?» Тут он улыбнулся с видом человека, прекрасно понимающего, что фильм этот все пропустили мимо ушей. «Наша компания в текущем году добилась значительных успехов. Мы превысили количество перевозок на 25% и достигли показателей пассажиропотока...» «Конечно», — тихо пробормотал Антон, «тут такое в мире творится, что народу, хочешь не хочешь, приходится внутренний туризм осваивать». «Да нам какое дело?» — возразила Жанна. «Больше рейсов, больше денег. Вопрос, кто нами командовать теперь будет». «Вон, что там за белобрысый мужик стоит? Вроде не из наших». Антон посмотрел туда, куда взглядом показала Жанна, и пожал плечами. «Сейчас нам всё скажут, не переживай. А потом напьёмся. Или с горя, или с радости. Да, Натулька?» Он игриво подтолкнул её локтем. Наталья, лишь вздохнула и выразительно посмотрела на Жанну. «Мол, и что теперь прикажешь с ним делать?» На сцене между тем вперёд выдвинулся другой мужчина, постучал по микрофону пальцем, отчего по залу пробежался дробный звук. «Господа, от лица компании хочу поздравить нашего уважаемого Лаврушина Степана Андреевича, командира воздушного судна, пилота высшей, я бы сказал, наивысшей квалификации, и вручить от имени руководства компании почетную грамоту и премию за долголетний добросовестный труд». Раздались аплодисменты. На сцену взошел несколько смущенный Лаврушин. Генеральный и другие пожали ему руки. Защёлкали вспышки фотокамер. «Что-то вид у него не шибко радостный», — заметил Антон. Наталья покосилась на него и промолчала. А потом, когда Антон потянулся к подносу с шампанским, который разносил по залу официант, прошептала. «Степан Андреевич в лэг не прошёл, представляешь? От полётов отстранили временно, а может и навсегда. Всё же возраст». Вот кого было жалко, так это Лаврушина. Ну, какой там у него возраст? Всего-то пятьдесят семь. Ни одной аварии за все годы полётов. В рейсах с ним у неё даже приступы были не такие острые. Настолько она была уверена, что всё будет хорошо. Лаврушин спустился в зал, утер рукой под лба Жанна выдвинулась вперёд. «Степан Андреевич, идите к нам!» «Жанночка, рад видеть! Столько народу, со всеми ещё толком и не поздоровался!» «Вот!» — он кивнул на грамоту, которую сжимал в руке. Решили подсластить пилюлю. Придётся по земле нашей грешной теперь ходить. Врачи, чтобы их опасаются за моё здоровье. Не нравится им мои давление и сахар». «Да ладно, вы ещё полетаете. Куда ж мы без вас?» «Ай!» — отмахнулся Лаврушин. «Зато, может, илья со первым пилотом поставит. Кто-то же должен в левое кресло сесть». Скорее всего, Лаврушин не знал про то, что Камаев готов уйти в Фоксаве. Так что Жанна тоже не стала об этом говорить. Люди в зале оживились. Шампанское привело всех в благодушное расположение, как раз годное для объявления плохих новостей. Начальство тоже это поняло, и Смирнов снова схватился за микрофон. А сейчас прошу всех внимания. Как вы знаете, в связи с экономической и политической ситуацией в мире авиакомпании испытывают определенные трудности. Наш авиапарк требует обновления, модернизации. Все это предполагает финансовые вливания. Поэтому советом директоров было принято решение о вхождении компании «Скайтранс» в авиахолдинг «Глоупвинт». Мы будем одним из структурных подразделений. Что это значит для нас? Обновление авиапарка. Уже скоро мы получим два «Боинга-747» и два «Боинга-777-300», а также «Аэрбаз-А350». Он еще продолжал говорить, но по залу уже прошел радостный гул компании имелись среднемагистральные Боинги и Аэрбасы, но все обещанные лайнеры предназначались для полётов повышенной дальности. Дальний Восток, Ближняя, Зарубежья и так далее. Салоны бизнес-класса и прочие прелести, сулящие хорошие выплаты. Интересно, всех ли пустят в этот рай? Это не последние хорошие новости, — Смирнов светился уверенностью. Но предлагаю немного отвлечься и отдать должное закускам и алкоголю, а потом продолжим. «Радовать хочу тебя сегодня радовать», — пропел Антон хорошим баритоном, вызвав смех. Даже Наталья не смогла сдержать улыбку. «Интересно, что они ещё нам приготовили?» Жанна спросила не у кого-то конкретно, но ответил ей тот, кого она меньше всего ожидала. «Всё самое лучшее и полезное», — сказал блондин, который подкрался незаметно и теперь стоял перед ними с бокалом в руках. «Не помешаю?» «Или у вас тут закрытый клуб?» Все тут же натянули улыбки и закивали, выказывая радушие. «Позвольте представиться. Аверин. Марк». Жанна увидела, как на лице Лаврушина мелькнуло узнавание. «Аверин?» — проговорил он медленно. «Марк Александрович!» Аверин улыбнулся и отсалютовал бокалом. «Можно и так, Марк Александрович, если вам так угодно. Я человек консервативный» и с отчеством как-то привычнее. «В вашем случае начинать надо не с имени и фамилии, а с должности», — сказала Жанна, мысленно ругая себя за длинный язык. «Вас же не просто так на сцену поставили. Вы кто? Наш новый начальник?» «Ну, начальник у вас прежний, Смирнов». «А, вы покупатель». Лаврушин укоризненно покачал головой, Наталья закатила глаза, Антон фыркнул и поскорее припал к фужеру. «Жанна Викторовна, вы абсолютно правы». Марк склонил голову, и прядь светлых волос упала ему на глаза. От такой откровенности опешили, казалось, все. Жанна прикусила губу с внутренней стороны. Вот кто тянул её за язык. «Когда начальство знает тебя по имени, пора делать ноги», сказала она и посмотрела ему прямо в глаза, а он в ответ посмотрел в её. «Да, да», — говорил этот взгляд, — «пора, пора». «Нет, эти игры не для неё». Пожалуй, и правда надо уходить и надеяться, что сильные миры сего просто забудут о её существовании. Она чуть повернулась, высматривая, как бы незаметно улизнуть, и увидела Ангелину. Она шла по залу немного неуверенно, словно выискивая кого-то. «Геля!» — воскликнул Марк. «Мы уже заждались. Герман! Герман Петрович с тобой?» Ангелина открыла рот и закрыла. Обвела зал глазами. «А разве его здесь нет? Я думала...» Марк покачал головой, достал телефон нажал вызов. «Не отвечает. Да я уже звонил. Мы все звонили. Он что?» Аверин щёлкнул себя по горлу в известном жесте. Ангелина широко раскрыла глаза, потом пожала плечами. «Я в ванной комнате была, собиралась. Гера начал нервничать, что я копаюсь, хотя времени было ещё достаточно. Он что-то говорил за дверью, я не понимала. Будто сам собой. Потом всё стихло. Я вышла, его уже не было». «Да», — Марк почесал лоб. «Ладно. Вот, знакомься. Эти прекрасные девушки и не менее прекрасные мужчины — сотрудники скай Он отошёл, а Лаврушин галантно подал Ангелине Фужер. Та принялась улыбкой, сделала глоток, сморщилась от пузырьков и вздохнула. «А ваш муж и Марк Александрович коллеги?» Жанне уже расхотелось уходить. Ангелина притягивала её. Она поймала себя на мысли, что ей хочется найти в ней какие-нибудь неприглядные недостатки. Иначе ревность сожжёт ей душу. «Марк?» «Да, наверное. То есть я не уверена, что это можно назвать коллегами. Они и партнёры. У них общие интересы. Вот и Глоубвинд — это их совместная То есть его и отца Марка, Александра Владимировича. А вообще я не очень разбираюсь в этом». «Красивой девушке и не надо!» Лаврушин подал Ангелине тарелку с канапе. «Попробуйте эти. Очень нежные, просто тают во рту». Наталья изумлённо вытаращилась на него и подмигнула Жанне. «Ты смотри, как распетушился. Сразу про холестерин забыл. И про сахар тоже». «Как раз нет. Сахара в нём вон сколько оказывается. С избытком». Они прыснули от смеха. Народ продолжал веселиться. Кто-то уже приплясывал под музыку. Начальство тоже сбилось в кучку и что-то обсуждало. Насколько Жанна заметила, пили они отнюдь не шампанское. А ведь ещё не вечер. Такими темпами вечерний банкет пройдёт тоже не скучно. Потихоньку, передвигаясь от одной группы людей к другой, с теми, кого знала и не знала, она вышла на улицу. Шампанского она так и не выпила. Во-первых, не любила. Во-вторых, от него ей было плохо. То есть не любовь была взаимной. Ага, значит, всё же решились на побег. Жанна резко обернулась и чуть не упала. Марк подхватил её за локоть. Вы меня преследуете, что ли? Марк. Она поблекла, что не запомнила отчество. Просто Марк, попросил он. Не люблю официоза. Он поскрёб подбородок, затем улыбнулся. Окажите мне услугу, как женщина.